Глава 8. Великая французская буржуазная революция. Страницы со 183 по 215. Страница 183. Параграф 1. Канун революции. Революционная ситуация. Революционная ситуация Кризис феодально-абсолютистского строя во Франции резко обострился в конце 80-х годов XVIII века. К этому времени исчерпал себя экономический подъем середины века. Ухудшилось хозяйственное положение страны. в 1787 В 1789 годах развернулся торгово-промышленный кризис. Его возникновению способствовал заключенный французским абсолютизмом в 1786 году договор с Англией, открывший французский рынок для более дешёвых английских изделий. Упадок и застой производства Безработица охватили города и промысловые сельские местности. Тяжелое положение сложилось в сельском хозяйстве. Плохой урожай 1788 года, необычайно суровая для Франции зима 1788-89 года, морозы доходили до 18-20°. Вызвали нехватку зерна, гибель многих виноградников оливковых и плодовых деревьев дороговизну продовольствие пауперизация массовое нищенство захлестнули города и деревни обострились нужда и бедствия народных низов все это вызвало с их стороны активный протест в то же время Со всей очевидностью обнаружился кризис верхов, кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Ленин. Полное собрание сочинений. Тон 26. Страница 218. Страница 184. Толчком к нему явилось критическое положение государственных финансов. Государственный долг от полутора миллиардов ливров в 1774 году вырос до четырех с половиной миллиардов в 1788 году. Бюджетный дефицит достиг 126 миллионов. Монархия оказалась на пороге финансового банкротства. Банкиры отказывали в новых займах. В поисках выхода правительство вновь обратилось к попыткам реформ, в частности, к замыслам Тюрго возложить часть налогов на привилегированные сословия. Был разработан проект бессословного поземельного прямого налога. Надеясь получить поддержку самих привилегированных сословий, монархия созвала в 1787 году собрание нотаблей, выбранных королем именитых представителей сословий. Среди них принцы крови, герцоги и перы, прелаты, верхи дворянства мантии. Однако нотабли... категорически отказались одобрить предложенные реформы. Вступив в открытый конфликт с абсолютизмом, они потребовали созвать генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 года. При этом они хотели сохранить традиционный по сословный порядок голосования в штатах. что давало дворянству и духовенству возможность проводить выгодные им решения. Привилегированные верхи рассчитывали занять в генеральных штатах господствующее положение и добиться ограничения королевской власти в своих интересах. Но эти расчеты не сбылись. Лозунг созыва генеральных штатов был подхвачен широкими кругами третьего сословия во главе с буржуазией, которая выступила с собственной политической программой. Внутри самого дворянства активизировалось либеральное меньшинство, готовое к компромиссу с буржуазией. Правительство было вынуждено идти на уступки. На пост генерального директора финансов Людовик XVI призвал швейцарского банкира Неккера, сторонника умеренных реформ, популярного в буржуазных кругах. На весну 1789 года был назначен созыв генеральных штатов. Число депутатов третьего сословия удвоилось. Однако важный вопрос о порядке голосования оставался открытым. К выборам допускались все мужчины с 25 лет, имевшие постоянное жительство и внесенные в налоговые списки. Выборы в Генеральные Штаты способствовали дальнейшей активизации народных масс. В середине 1788 года во Франции развернулось мощное народное движение, которое достигло апогея к весне 1789 года. Около 450 народных бунтов вспыхнули в этот период в городах и местечках страны. Преобладали выступления продовольственного типа. голодные бунты, захват восставшими хлеба, зерна, его отсадкация и принудительная продажа. Нарастала борьба против налогов, отказ от их уплаты, разгром налоговых контор. В деревнях участились вспышки антифеодального протеста. Более десятка нападений на замки сеньоров были совершены в первой половине 1789 года. Происходили и стихийные рабочие выступления. Самое крупное из них вошло в историю как дело Ревильона, поднятый известием, будто богатый обойщик Ревильон потребовал снизить заработную плату рабочим. несколько тысяч бедняков сент-антуанского предместья парижа разгромили дом и мануфактуру ревильона вступили в кровопролитную схватку с войсками это ожесточенное выступление трудового люда против богатого предпринимателя показало какие глубокие противоречия уже существовали внутри третьего сословия Но в целом все классы и социальные группы третьего сословия еще выступали единым фронтом против аристократии, то есть привилегированных, и феодально-абсолютистского строя. Громадный подъем общественной борьбы, фактически завоеванная свобода печати – Вызвали настоящее половодье политических брошюр, памфлетов, афиш. Большинство их было написано буржуазными публицистами, выступавшими от имени третьего сословия. «Что такое третье сословие?» — спрашивал в нашумевшей брошюре аббат Сиес и отвечал. «Все!» Чем оно было до сих пор в политическом отношении? Ничем. Чем оно хочет стать? Чем-нибудь. Устраните привилегированные сословия, и нация не только ничего не потеряет, она еще выиграет. Эта литература, переводя наиболее общие идеи просветителей на язык злободневной политики, формулировала программу буржуазии. Гражданское равенство, буржуазные права и свободы, ограничение монархии, представительным учреждением. Страница 185. Назревшие требования суммировались в слове «Конституция». которое надлежало выработать Генеральным Штатам. Национальное собрание и его первые решение 5 мая 1789 года в Версале открылись Генеральные Штаты. 270 депутатов представляли дворянство, 90 из них либеральные дворяне, 291 духовенство. 578 депутатов третьего сословия представляли интересы буржуазии. В большинстве это были юристы, в том числе 200 адвокатов, выходцы из буржуазной интеллигенции. Среди них находились также торговцы, банкиры, промышленники, землевладельцы, всего 150 человек. Депутаты третьего сословия, чувствуя народную поддержку и подталкиваемые ею, перешли в наступление. Они отвергли сословный принцип представительства и 17 июня провозгласили себя национальным собранием. То есть полномочными представителями всей нации. 20 июня, собравшись в Большом зале для игры в мяч, обычный зал заседаний по приказу короля был закрыт и охранялся солдатами. Депутаты национального собрания поклялись не расходиться, пока не будет выработана Конституция. Представители дворянства направили королю протест против действий третьего сословия. 23 июня Людовик XVI заявил об отмене решений третьего сословия и особо оговорил, что из генеральных штатов изымаются все дела, касающиеся феодальной и сеньореальной собственности. полезных прав и почетных прерогатив двух первых сословий. Таким образом, перед лицом грозящей опасности сгладился недавний острый конфликт между абсолютизмом и старым господствующим классом, монархия выступила в его защиту. Однако депутаты третьего сословия отказались повиноваться приказу короля. К ним присоединились некоторые депутаты дворянства из их либерального меньшинства, и значительная часть депутатов духовенства. Среди них было много представителей низшего духовенства, выходцев из третьего сословия, настроенных в пользу реформ. Король был вынужден предписать остальным депутатам привилегированных сословий Присоединиться к Национальному собранию. 9 июля 1789 года собрание провозгласило себя Национальным учредительным собранием. Решения, принятые 17 и 20 июня и 9 июля 1789 года, были смелыми и важными актами. Они означали, что феодально-сословное собрание генеральные Штаты преобразовало себя в бессословное представительное учреждение буржуазного типа, претендующее на верховную власть в качестве носителя воли нации. Придворные круги сам Людовик XVI решили силой пресечь начинавшуюся революцию. К Парижу были стянуты войска, 20 тысяч, состоявшие в большинстве из иностранных наемников. 11 июля был смещен Неккер, во главе правительства поставлен реакционер барон Бреттейль, грозивший расправой Парижу. В этот критический момент вмешательство народных масс Сорвала замыслы двора.